Седьмая глава. Кто она? Ответь! Кто эта жирная лошадь, которая позволяет себе при всем коллективе, при приглашенных гостях и партнерах, на глазах жены, без застенчивого тереться и генерального директора своими телесами? Кто эта брюнетка в вызывающем неприличном платье? И что она делает на празднике в честь пятилетия нашей фирмы? Она твоя сотрудница или заказчица? «О, я догадалась, это же твоя работа, партнер твой, который ты так торопился!» Наступала я на обескураженного таким моим выпадом Игоря. У нас не приняты были итальянские страсти в семье. До сегодняшнего дня мы умудрялись все обговаривать цивилизованно, даже в сложные моменты. Мы не кричали друг друга никогда, но сейчас меня несло на волне обиды. — Как ты мог оскотиниться до такой звенящей пошлости? — с горечью произнесла я, продолжая. — Мне на ваше игрище посреди толпы народа указала Марина Викторовна. — И как ты думаешь, мне все твое партнерство с брюнеткой виделось? — И не мне одной. Ты хоть понимаешь, насколько унизительно это было для меня? — И что сказала партнерам о тебе бегство с шалавой? Ты же готов был прямо там ее разложить. Под конец своей речи я, кажется, уже визжала. Не спрашивайте, как можно визжать шепотом. Я тяжело дышала, голова кружилась, но во мне было столько ярости и отчаяния. Игорь отступал от меня вдоль по коридору, спиной вперед, молча. А я тыкала ему пальцем в грудь и никак не могла замолчать. «Так кто она?» И что делала на нашем празднике? Кто пригласил ее и ее подружек? Почему не отвечаешь?» Игорь поймал меня за руки, крутанув будто в танце, прижал всем своим телом к стене и шипел мне волосы. «И ты от обиды сразу же прыгнула на кого-то?» Я дернулась в его захвате, и муж отпустил мои руки. «Мне реально нужно было переговорить с заказчиком. Срочно!» Но я плюнул на все и решил вернуться, потому что моя жена просила меня, чтобы не бросал тебя одну. Я спустился в зал через пять минут, а тебя уже не было. Ты только ждала повода. Его шепот шевелил волоски на моем виске, и от теплодыхания и от знакомых интонаций меня ввело. Ах, ты так обо мне? Ты меня со своей шалавой равняешь? задергалась, пытаясь освободиться. — Не понимаю, о ком ты говоришь. Я здоровался и даже целовался на вечере с десятком женщин, и почти все они были вызывающие, как ты называешь, одеты, потому что были в вечерних нарядах. И к кому из них ты меня так приревновала, я не знаю. Руки моего мужа оказались на моей талии и поползли ниже по скользкому шелку платья. Меня затрясло от всего сразу. Обида, возбуждение и отвращение, несправедливые циничные упреки. Я зашипела, отталкивая. Задергалась отчаянно. «Пусти!» «Чего ты добиваешься?» Муж убрал свои горячие ладони и положил их на стену рядом с моей головой, немного отстранясь от меня, вроде давая свободу и в то же время оставляя в клетке своих рук. И я задохнулась, проглатывая слово «развод», с заметным усилием останавливая себя на грани, на краю пропасти. Я не могу сейчас заявить о разводе. Куда я пойду с больным ребенком на руках? А кричать про развод и жить при этом под одной крышей? Видеть его каждый день? Привычно завтракать вместе или демонстративно игнорировать? Я этого не вынесу. ежедневно видеть его, выгнать из дома? Как? Он не захочет уходить? Что? Мне выталкивать его силой? Или умолять уйти? Ни сейчас, ни этим вечером. Ничего. Я ничего не добиваюсь. Мне ничего от тебя не надо, прошептала я на грани рыданий, на краю истерики. Ничего не надо мне от тебя больше. Ни твоего вранья, ни твоих лживых историй, просто исчезни молча. Видно, что-то было в моем голосе такое, что Игорь отступил. Молча взял меня за руку и сделал шаг в сторону нашей спальни. Но я покачала головой и, вынув руку из его ладони, сказала тихо Если я такая гулящая, если ты мне не доверяешь, то зачем тянешь за собой? Я буду спать рядом с Асией. Заплакала я под душем, не удержавшись, смывая с себя сегодняшний день. Больно. Асенька проснулась рано утром. Температура начала подниматься. Действие антигистаминных препаратов, похоже, заканчивалось, потому что у нее чесались пятнышки. Я дала ей лекарства, посидела, отвлекая дочь от расчесывания прыщиков. и пообещала, что утром после завтрака мы будем разрисовывать каждый прыщик зеленкой, А если врач разрешит, то розовой зеленкой фукорцином, как цветочек фуксии. Под моё лепетание дочь уснула ещё раз, и я прикорнула рядом с ней. Разбудил нас Игорь. Ему позвонили из охраны на въезде в поселок для уточнения пропуска нашего врача. «Почему ты не сказала мне о болезни дочери?» — спросил он хмуро, — потому что тебя это не интересовало, пожалая плечами, быстро собирая растрепанные после ночного мытья волосы в пучок и закрепляя его двумя длинными деревянными шпильками. Врач пробыла у нас недолго. Вчерашняя дежурная скорая помощь сбила нам самую первую и внезапную волну температуры. Теперь, зная, что происходит, было уже не так тревожно. Игорь ходил угрюмо за нами по пятам. А когда доктор собралась уже уходить, подверг ее настоящему допросу. Что за болезнь и чем грозит? Какие могут быть последствия и как лучше лечить? Все порывался купить какое-нибудь суперлекарство, чтобы уж наверняка. Я не вмешивалась. Ну, подумаешь, захотелось вдруг проявить заботу, или внезапно проснулся отцовский инстинкт, который благополучно спал четыре года. Так у нас случилось, что рождение Асеньки совпало с движением бизнеса. и в первые месяцы Асиной жизни Игорь еле приползал домой от усталости. Конечно, ему был не до ребенка, и практически дочь росла на одних моих руках. Потом папа вложился в фирму, и работы у Игоря стало еще больше, а у меня появилась помощница и по совместительству няня. Но Ася уже привыкла к моим рукам, и ее было сложно оставить. Так и вышло, что Игорь с дочерью общался мало, А она тянулась к нему, я это видела. В редкие выходные просто не слезала с его рук. Но я не чувствовала со стороны Игоря большого искреннего интереса к дочери. А сейчас внезапно этот интерес проснулся. Как-то подозрительно поздно. Врач уехала, и Игорь сам взял два пузырька с зеленкой и фукарцином, и они с осенышем увлеченно рисовали точки по всему телу дочери. Я наблюдала за ними, стоя в дверях детской комнаты, и сердце мое обливалось кровью. Дочь так льнула к отцу, так была счастлива, что он занимается с ней. «Зачем он это делает?» «Ты почему не на работе?» — спросила, дождавшись, когда не закончит художество. «А разве странно, что я хочу побыть своей семьей? Точёная бровь поползла вверх и обаятельно сверкнула улыбка. «А как же вчерашний горящий контракт не удержалась от шпильки?» «Подумал, что ты права. Я почти не бываю дома. Столько пропустил. У меня дочки четыре года, а я чуть не пропустил ее болезнь. так она замуж соберется, а я не замечу». К обеду один из юристов, с которыми я связывалась утром, захотел увидеться со мной. Он позвонил, когда я была на кухне, и готовила обед. Говорила с ним, одной рукой помешивая суп. договорилась встретиться в кафе недалеко от нас, но в городе. А когда положила трубку, вздрогнула от раздавшегося совсем рядом рычания. «Кто это звонил?» «Прекрати ко мне подкрадываться», взгвизгнула, отшатнувшись. «Я чуть не ошпарила из-за тебя руку». Игорь наверняка хотел продолжить выяснение, но на этот раз раздался звонок его телефона. Эта свекровь не выдержала. Так и не дождавшись от меня звонка, сама решила наведаться к нам в гости. Вот и славно, что приехала. Ей есть о чем поговорить с сыночком. И Асеньку можно оставить с ней со спокойным сердцем. Мне, конечно, из вредности хотелось, чтобы Игорь остался ненадолго дома один с больным ребенком, Но за дочь было боязно. «Кстати», — спросила у мужа, который хмурой тучей нависал надо мной в коридоре, пока я обувалась и доставала куртку. «Ты шубу мою забрал вчера из гардероба?» Насладившись вытянутой физиономией Игоря, я выскочила в наш гараж и с удовольствием выехала на улицу. За ночь свежий снежок запорошил землю, укрыл пушистым и теплым одеялом вчерашние раны. Свежестью пах зимний воздух. Мне казалось, что я все преодолею, смогу. Адвокат мне, в принципе, понравился, хотя слишком молод. Я бы предпочла, чтобы юрист был более опытный. Все-таки раздел нашего имущества предстоял сложный. А у Игоря, вернее, у нас в фирме, юристы – акулы. А этот хоть и молодой, но въедливый. И он с таким явным энтузиазмом вцепился в наше дело, что даже подозрительно. В общем, впечатления у меня были сложные. Прежде чем заключить с ним договор, я, пожалуй, поговорю еще с Мариной Викторовной». Заодно я провентилирую тему возвращения на работу. Мы уже собирались прощаться с адвокатом, и я, не дожидаясь от него помощи, самостоятельно встала из-за стола. А когда повернулась к выходу, то увидела черного как туча Игоря, перегородившего своей мощной фигурой вход.